Гнетущая тишина по дороге до дома действует на Кира положительно. Он нервничает все больше. Так-то. Прохожие с интересом смотрят след суровой Хотонхон, влекущий волоком бледного юнца. Сочувственно смотрят. Не знаю только, кому сочувствуют больше. Но вот мы и дома. Впихиваю Кира в кресло. Сама сажусь напротив. Расскажи мне, пожалуйста, что ты сегодня сделал не так? Он сглатывает. «Ну, я взял без спроса». «Правильно», — перебиваю. «Что еще?» Кир поджимает губы и молчит. «Подсказываю», — говорю. «Ты уже в этом месяце один раз этим отличился». Кир угрюмо сопит, потом высказывается. «Я ему за дело навалял. Вы бы слышали, что он о вас говорит». «Я знаю, что он говорил», — отвечаю спокойно. «И не он один такой, и даже не первый». Про известных людей всегда говорят гадости. Привыкай. Я, конечно, польщена, что ты с таким рвением отстаиваешь мою честь. Делаю драматическую паузу, наблюдая, как ребенок краснеет. Забавно от шеи вверх. Но я бы предпочла, чтобы ты не бил людей, даже взрослых, даже знающих. Сам подумай, ты вклинился в чужой частный разговор и серьезно избил человека. «А что, отец бы на моем месте мимо прошел?» – огрызается Кир. «Я прикидываю, как бы это выглядело в исполнении Азамата. У тебя с твоим отцом немного разные весовые категории. Ему обычно достаточно на человека посмотреть определенным взглядом, чтобы тот бежал организовывать свои похороны». Но извините, я оружей не вышел», – фыркает Кир. «Ты мог бы вместо драки намекнуть». Что император будет не в восторге, если узнает, как тут отзываются о его жене. Я думаю, этого бы хватило, чтобы вправить мозги большинству местных. Пускай слабаки я обедничают, ворчит Кир. Он совсем не чувствует вины, ни сколечко, и если бы он просто заехал этому придурку, чтобы было больно, то был бы прав. Но сотрясение мозга и кровотечение в брюшной полости. Это крутовато за случайно оброненное в личном разговоре стандартное оскорбление. Тем более, что мужик, скорее всего, повторял чужие слова, чтобы уговорить приятеля, а на самом деле может и вовсе не иметь по моему поводу никакого мнения. И, естественно, он не стушевался при виде нервного паренька. Кто ж знал, что у Кира железный кулак? «Как ты считаешь?» – спрашиваю, откидываясь на спинку кресла. «Насколько этот человек...» Важен для общества. Поскольку Кир хмурится, я поясняю. Ну, грубо говоря, кому он нужен и сильно ли? Да никому, бросает Кир. Кому он, может быть, нужен, знающий. До да него даже детей нет. Я думаю, законных уж точно. Он, если и нужен, то каким-нибудь сволочам. Замечательно говорю. А теперь подумай вот о чем. Ты его отделал на крыльце дома целителей. Тот же целитель Ден, специально прилетевший с земли, чтобы спасать тяжело больных муданшцев, бросает все, отменяет прием и занимается этим никому не нужным знающим. Ему отводится место в палате, которое мог бы занимать чей-нибудь больной ребенок. На него тратятся лекарства, которые стоят немалых денег и долго ехали с Гарнета. И в итоге еще, скорее всего, «Твой отец будет оплачивать его лечение в качестве компенсации. Ну и скажи мне теперь, пожалуйста, кому ты сделал лучше?» «А зачем его вообще лечить?» – хмурится Кир. «Но я вижу, что ему наконец-то становится не по себе». «А тебе так не терпится стать убийцей?» – я поднимаю бровь. «И ты считаешь, что за случайно повторенные сплетни надо убивать?» «Да он не помер бы», – неуверенно говорит Кир. Я ему только два раза вмазал. Иногда и одного достаточно. Ну, я силу не рассчитал. И за это тебя должны все простить. А он вот не рассчитал, что ты мимо проходить будешь. Ты его как, простил за это? Я я вас защищал, обороняется до последнего Кир. Это я понимаю. Но я еще вот что понимаю. Три дня назад ты бросил учиться. С тех пор ты серьезно избил двух человек. Это вообще как, для тебя нормально? — Нет, — шепчет Кир, глядя в пол. — Вот и мне казалось, что нет. Выводы? После небольшого молчания он выдавливает, как приговор. — Я опять должен учиться. — но я морщу нос, — учиться в качестве наказания — дело бесполезное. Но ты совершенно точно больше не гуляешь один. Это ясно? Мне кажется, он вздыхает с облегчением. Быстро кивает. «По-хорошему, надо было бы тебя посадить на виду у отца, и чтобы ни шагу без разрешения. Но я обещала», — повышаю голос, заметив ужас в глазах подсудимого, «что тебе не придется с ним разговаривать. Поэтому будешь под наблюдением у меня. И без дела тоже не останешься. Надо же направить твою энергию в мирное русло». Выдержав паузу, я набираю Эцигану. «Зайди ко мне на минуточку. Дело одно обсудить. Я тут с капитаном занят», — хихикает Эциган. «Значит, вместе с ним зайди. Он тоже захочет знать про Кирова художества. Видимо, у Эцигана включена громкая связь, потому что я отчетливо слышу стон Азамата. Ну что еще?» Иди, «Иди сюда», — усмехаюсь. «Узнаешь много интересного». Через минуту они являются. Кир съежился в своем кресле, как будто пытается врасти в спинку. Я в двух словах рассказываю о его подвиге. Кир! восклицает азамат таким праведным гневом на лице, что хоть еще один парадный портрет рисуй. Ты о чем думал вообще? Хуже Лизы? Э? -э…" удивляюсь я. Я понимаю. Она знающего отличить не может. «Но ты-то куда смотрел? Он же мог тебя как угодно заворожить. Балбес ты маленький. Ты себе вообще представляешь, что такое иметь во врагах знающего?» «Все я отличил», — возмущается Кир, временно обретя опору. «Я прекрасно понимал, что он знающий. Только мне на это плевать со скалой. На меня их сила не действует. Хоть обколдуйся». «Это ты с чего такое решил?» Интересуется Эдсуган с раничной улыбкой, наблюдающий нашу семейную сцену. «С того, по опыту знаю. Что думаете, я осознающими не лаялся?» Азамат задумывается. «Ты серьезно считаешь, что они тебе не угроза?» «Серьезно», – мрачно подтверждает Кир. «Пробовали, не выходит. Да спросите сами эту женщину, которая Драку видела. Он меня связать попытался» второго связал, а на мне веревки рвутся. И не только веревки, ничего на мне не работает. Ты это после благословения Ирликхона проверял? Точнее, это Замат. Да при чем тут ваш Ирликхон? Отмахивается Кир. Это давно уже, с детства. Вот как. А Замат потирает губу. Ну ладно, этот интересный феномен мы еще проверим. Но, Кир, это никуда не годится, Ты не можешь просто подходить на улице и бить людей. Азамат, мягко прерываю я, я с ним уже побеседовала на этические темы. Думаю, он хорошо понял, что именно сделал не так. Кир яростно кивает. Э, Да, Азамат несколько теряется. Ну, хорошо. И ты думаешь, он больше не будет? Я думаю, что нашла себе телохранителя. Эциган прыскает со смеху. Кир округляет глаза. Азамат смотрит на меня, как будто ждет, что я усмехнусь или намекну, что это шутка. Не дождется. Лиза, но ты же не всерьез? А почему нет? Многие из твоих первоклассных ребят могут избить знающего. А так и я смогу проконтролировать, чтобы он чего не натворил. Пускай делом занимается. Можешь ему выделить за это оклад. Кстати, Эциган, как по закону с пострадавшим расходимся? Кто виноват? Судя по вашему рассказу, он публично оскорбил жену императора. За это полагается штраф, примерно равный по сумме штрафу за ущерб работоспособности. А вот лечение этого мужика капитану придется оплатить. Я, конечно, пошлю следователя, пускай Заяной запишет показания, все оформит. За Авьясом тоже записать надо, он участвовал. Эциган морщится. Да ну, он знающий еще наврет чего-нибудь. Он хотел за меня ступиться, замечает Кир. Я думаю, он не питает нежных чувств коллеге после того, как тот его пришел к стенке, говорю. Ну вот, Азамат, назначь Киру жалование. Пускай сам штраф выплачивает. а Авось крепче запомнит, почему людей бить нехорошо. А вы не думаете, спрашивает Эциган, что если он будет вашим телохранителем, то сможет с полным правом кому угодно ребра ломать? Я думаю, что он будет делать, как велено. Я перевожу выразительный взгляд на Кира, который пригибает голову. А если не будет, то создать себе проблемы с работодателем, кивая на Азамата. Кир сглатывает. Азамат некоторое время задумчиво теребит нижнюю губу, потом решительно говорит. Хорошо, я согласен, можно попробовать. Но, Кир, до первой оплошности, если ты снова что-нибудь отколешь, Придется пересмотреть наказание на более суровое. Кир мелко кивает. Я сладко потягиваюсь. Ну вот, по крайней мере, две проблемы слились в одну. Теперь мне придется возиться с угрюмым подростком, но хотя бы Замат будет спокоен и за меня, и за него. Не так уж плохо по нынешним временам. После ухода государственных мужей Кир немного расслабляется и даже обретает объем отличимый от формы кресла. Мы с Азаматом летим на разных унгутцах. Ты со мной, сообщаю, вставая. Там будем шесть дней. Погода теплая. Когда соберешь вещи, клади вон в тот угол к моим чемоданам, чтобы завтра слуги без вопросов все погрузили. Это и есть ваше желание? Спрашивает Кир. Про сумки? Уточняю я удивленно. Нет, про... Ну, чтобы я вас охранял. «А, нет, это твое наказание. Трудотерапия, так сказать. Хотя ты не знаешь, что это. Неважно. «Да ладно, какое это наказание? Это ж легкотня. Кир пожимает одним плечом. «Это очень скучно и занимает весь день». «Драться не скучно», – протестует Кир и прикусывает язык, осторожно поглядывая на меня. «О, я не сомневаюсь, что драться тебе очень весело. Но драться не придется». Никто на меня не будет нападать, и даже гадости в лицо никто не скажет. — А тогда зачем вам телохранитель? — не понимает Кир. — На всякий случай, чтобы Азамат за меня не волновался. — Понятно, — Кир вздыхает. — Если тебя интересует мое желание, — начинаю я, тут же вызывая его полное внимание, то оно заключается вот в чем. Обычно я работаю не одна, а с помощницей, Поскольку я сейчас официально в отпуске, помощницу я передала Яне. Но одной очень неудобно. А ты все равно будешь везде со мной ходить. Вот и принесешь пользу. Так я же не умею ничего, удивляется Кир. Освоишься, отмахиваюсь. Пошли, покажу тебе инструменты. С аппаратами ты и сам разберешься без особых проблем. Пошли, пошли, что сидишь? Я открываю все свои чемоданы, и раскладываю по ковру лотки с содержимым. Кир смотрит на мои богатства круглыми глазами. «Я думал, у вас тут одежда с драгоценностями. Дребедень я в деловые поездки не таскаю. Вот, гляди, это называется скальпель. Это пинцет. Это зажим». К тому времени, как Азамат возвращается из офисной части в конце рабочего дня, Кир уже натренировался подавать по требованию нужный инструмент, надевать стерильный костюм и менять мне маску. Конечно, в ответственный момент может и напутать, но я сама начинала свое медицинское образование примерно в том же возрасте и вроде бы неплохо справлялась с такими заданиями. Хотя для меня тогда это было просто игра. Кир уже в приюте наверняка приходилось работать и пользоваться результатом своих трудов. Вряд ли Гхан содержал их своим горбом. Так что он, по идее, должен быть сознательнее. «Не могу сказать, что тебе идет», – изрекает Азамат, рассматривая Кира в мешковатом белом хирургическом костюме. Кир корчит рожу, которая идет ему еще меньше. «Мы тут не ради красоты стараемся», – говорю. «Если ему придется торчать со мной в операционной, должен знать, как соблюдать стерильность». «Логично». А склоняет голову на бок и улыбается. Мне, заговорщицке. И чего мне все время кажется, что я могу что-то провернуть тайком от него? Муж тем временем достает из запазу хидиля замшевый мешочек и протягивает Киру. Держи, завтра наденешь. Кир озадаченно развязывает шнурок и вытряхивает на ладони в резиновой перчатке большой кулон на толстой цепочке. Что это? удивляется он. «Твой опознавательный знак», объясняет Азамат. «Люди ведь не знают тебя в лицо, а вот по этому гербу сразу поймут, что перед ними князь. Только смотри, не потеряй, это историческая реликвия со смерти младшего брата императора Аэды хранилась в Долхотском музее». «Это носил какой-то мертвый человек?» неуютно переспрашивает Кир. «Это носили несколько десятков ныне покойных младших князей, за последние пятьсот лет, если я не ошибаюсь, сообщает Азамат. Так же, как императорский венец носили несколько десятков императоров до меня. И то и другое почистили, прежде чем отдать нам, если тебя это интересует. Кир задумчиво кивает, рассматривая герб. Я тоже вытягиваю шею поглазеть. Штуковина с мою ладонь размером, платиновая, с ажурными краями. В центре круг покрытый выпуклым узором, пустоты в котором заполнены разноцветной эмалью. Посреди круга золотое дерево с малюсенькой кроной и огромной корневой системой. А ему, косой взгляд на дверь детской, что-нибудь такое полагается? спрашивает Кир, покачивая кулон на ладони и наблюдая за бликами. Да, но попозже, кивает Азамат, когда ему исполнится три года. Пока что маловат носить. «Кстати, как тебе, держать не тяжело?» «Нет», – пожимает плечами Кир. «Ну, значит, все в порядке», – улыбается Азамат. «Я прикидываю вес платиновой хреновины такого размера, да еще с цепью, и вспоминаю свой хом. Видимо, принцип тот же».